Это они себя так укачивают. У них мам нет, а нянечек на всех не хватает. Вот они лежат в кроватках, или стоят и шатаются из стороны в сторону. Как деревца, так их жалко. У Даши покатилась слеза. А еще говорили, что они не слышат стука сердца матери, поэтому не развиваются. Поэтому они глупые. Если бы слышали, то были бы как все дети. Лариса смотрела на Даньку с ужасом. Он тоже качался из стороны в сторону. «Прекрати, прекрати!» — закричала Лариса. Она хлестала его полотенцем изо всех сил. Он в ответ пинал ее ногами, молотил кулаками. Лариса ударов не чувствовала. Остановилась она только потому, что увидела свое лицо в отражении в окне. Лицо сошедшей с ума женщины. Она села на кровать, обхватила себя руками и стала раскачиваться из стороны в сторону. Потекли слезы. Данька убежал в коридор и вернулся с хоккейной клюшкой. «Хочешь меня ударить?» — подняла она голову. «Бей!» Сын размахнулся и ударил. «Не сильно!» «Бей еще!» — сказала она. Говорила спокойно, только слезы текли, не останавливаясь. Даня бросил клюшку на пол и тоже заплакал. Она думала, что тоже не помнит, как стучит его сердце. Давно не брала сына на руки. Не прижимала, и он не слышал ее сердца. «Иди ко мне», — сказала Лариса. Он не пошел, наверное, нужно было сесть к нему на пол и обнять. Но они так и сидели, отдельно друг от друга и раскачивались из стороны в сторону. «И тебе не страшно было?» — спросила округлив глаза Даша, когда на следующий день Лариса рассказала ей про уход Даньки из дома. «Нет, а что?» «Ой, ну мало ли, могли бы украсть». «Ребенок один на площадке. Или вещи забрать? Мало ли проходимцев. Вышел из лифта и все. Или застрял бы и задохнулся. Или дверью его бы придавило». «Ничего же не случилось?» — сказала Лариса. «А все равно страшно. А если бы он по лестнице вниз спустился и ушел?» Не могла успокоиться Даша. но не ушел же. И ты ему не объяснила, что так нельзя делать?» «Да нет, бестолку». «Даня, Данечка!» — позвала вдруг Даша. «Иди сюда, что скажу?» «Что?» Даня играл в мяч и не хотел отрываться. «Иди, баранку дам!» — крикнула Даша. Лариса каждый день удивлялась содержимому Дашиного пакета, с которым она выходила на прогулку. «Игрушки, мяч, вода, салфетки, конфеты, баранки, семечки для птичек, горбушка хлеба для уточек, мелки и еще куча всего». «Ну, зачем ты все это таскаешь?» — спросила Лариса. «Ну, как же! Надо же!» Даша доставала вкусности и игрушки из пакета, как Дед Мороз из мешка. К Даше всегда подбегали дети с просьбой. «Тетя Даша, а у вас есть?» У нее было все. Дети считали, что у тети Даши бездонный волшебный пакет. «Можно найти все, что не пожелаешь!» На баранке Даня прибежал. «Данечка!» — начала Даша. Ты знаешь, что бывает с детьми, которые убегают от мам. «Что?» — спросил Даня, запихивая в рот сразу две баранки. «Их могут украсть плохие люди или в милицию забрать. А потом?» «А потом твоей маме позвонят и будут ругать». «Кого ругать?» «Маму твою. Сильно будут ругать. Маме будет плохо, она будет плакать». «Хорошо», — сказал Даня и убежал. «Ну, спасибо тебе!» — рассердилась на Дашу Лариса. «Теперь он точно убежит». «Почему?» — не поняла Даша. «А потому что он хочет, чтобы меня ругали». «А, по-моему, он сказал, что больше не будет. Он же сказал хорошо». «Даш, это твоя ритуля, — говорит то, что думает. А Данька, я вообще не знаю, что у него на уме. Может, забудет, а может, сбежит». Данька сбежал, она была на кухне и думала, что он играет. А когда зашла, чтобы позвать ужинать, сына в комнате не было. Лариса рванула дверь шкафа. Сумка на месте, вещи тоже на месте. Даня, Даня, позвала она, надеясь, что сын просто спрятался. Но сердце колотилось. Она лихорадочно думала, нет, на балкон не мог пойти. Она же была на кухне, значит, ушел. Лариса выскочила из квартиры и побежала сразу на лестницу. Никого. Вернулась, вызвала лифт работает, не застрял. Даня далеко не ушёл до консьержки. Она увидела его не сразу, после того, как оббежала вокруг дома. И только тогда